— Почему так много офицеров? — спросил я. Даже по самым приблизительным подсчетам, каждый десятый в полку был офицером. — Так вот я же и говорю, кормится! — объяснил Калмыков. — Звания всем нужны, а не только старикам. — Это вся наличность? — спросил я, поглядывая настрой. — Сколько всего в бригаде людей? — Тридцать в первом полку, тридцать во втором, сто пятьдесят в третьем, да еще пятьдесят в артиллерийской батарее.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 и хочет сам стать шахен-шахом. Хотя официальный права на престол у брата Муазафара на самом деле султан бунт не поднимет. Разве только англичане его поддержат? — А они поддержат? — спросил я. Берс смеялся. — Зачем им это? Они и так себя прекрасно здесь чувствуют. Мы еще поговорили о большой политике, хотя Абе все время пытался съехать на дам В конец захмелев, штаб-соротмистер стал жаловаться, что в Персии ужасно скучно,